Глава третья. Роковая ошибка. Через два года после похищения из музея. Буквально через несколько часов после гробницы Аруана. Снова сидя в подвале особняка Дайша, я нервно дергала ногой, и вспоминала события двухлетней давности, как впервые попала в Мараис, и была шокирована тем, что оказалась в другом мире. С тех пор утекло много воды. Дайш выполнил обещание и привел ко мне учителей. Теперь я владела магией, умела читать и говорить на местном языке. Так что поддерживать затратное заклинание переводчик, которым пришлось пользоваться первое время, больше не было необходимости. Также я поняла, о каких подвохах предупреждал похититель. Все вещи, перечисленные в договоре, хорошо защищались, как сосуд в гробнице Аруана. Однако большую часть мне удалось достать. Не сразу. Не всегда с первого раза, но у меня это получилось. Я потратила на это два клятых года. Вжившись в новую роль, настолько, что ругательство демоновой слетало с моего языка в качестве ругательства гораздо чаще, чем «чертовой», потому что о чертях в этом мире не слышали. Зато о демонах сколько угодно. В списке оставалось всего пара предметов. Я стояла в шаге от возвращения домой. Ничто не должно было испортить мне победу. И тут Асгер с браслетами, чтоб его по носам пробрало. «Ногой не дрыгай», — сказал он, сидя в соседнем кресле. «Да пошёл ты!» – ровно ответила я, не останавливаясь. У нас обоих на волосах ещё висели паутина из коридоров гробницы, а одежда была покрыта дорожной пылью. Просто удивительно, как нам вообще удалось выбраться. Правда, при этом мы раскрочили всю гробницу Аруана, вырубили двух стражей-жрецов и проломили неплохую такую дырку в стене. А потом из-за невидимой цепи пару раз свалились лошадей» когда на всех парах неслись от кладбища и нечаянно отдалились друг от друга на слишком большое расстояние. В конце концов я не выдержала и лупанула по цепи со всей своей магической дури. «Ага, держи, карман шире». На ней щербинки не появилось. Потом я попыталась испробовать несколько заклинаний на самих браслетах и получила тот же результат. Эльфийские чары оказались мне не по силам. «Асгер, этот тупийца, пытался меня остановить перед особняком Дайша» но я и слушать не стала. Наверное, стоило его незаметно прибить, еще когда мы ехали через лес на рассвете. А теперь я сидела, как на иголках, потому что не отчитаться передайшим было нельзя. Но малейший просчет, и я не вернусь домой. Никогда. Ни разу в жизни больше не увижу мерцание электрических ламп. Знакомые созвездия на небе. Не выпью кофе с мятым сиропом и не упаду в глубокий сугроб зимой. Здесь снега вообще почти не бывало. И я уже в первую зиму осознала, как мне этого не хватает. Да и вообще, хоть чего-то родного, привычного рядом». «Не говори, Дайшу, про браслеты», — тихо произнес Асгер. Он сидел в кресле, по привычке развязанно, широко расставив ноги, но при этом хмурился. «С чего бы это?» — буркнула я. «Это была твоя ошибка. Тебе за нее отвечать». «Моя ошибка?» — оскорбился тот. «Ты теперь моя жена. Навеки вечная, между прочим». Разве там ничего не было сказано, что супруги после свадьбы становятся единым целым? Я едва не захлебнулась от возмущения. — А меня кто-нибудь спросил? — Хочу ли я становиться твоей женой? — Да даже если бы спросили, я бы лучше руку себе откусила, чем повесила на себя этот браслет. Ну, — Ну-ну, ты же не невзаправду считаешь себя настолько недостойной меня, — засомневался Асгер. «О, боже, самомнение у этого мужчины не хуже королевского. Откуда только выросла?» «Ладно, давай серьезно». Он сменил тон, поняв, что я отвечать не собираюсь. «Подумай вот о чем. Мы оба по отдельности важны для Дайша. Ты как сильный маг, а я как разрушитель чар. А теперь подумай, насколько снизится наша стоимость в его глазах, если он поймет, что мы не можем отойти друг от друга, чем на пяток шагов. Больше». «Для тебя мелкой, может, и больше», — согласился Асгер. «Ты чего шипишь? Ударилась где-то по дороге?» «Ну, нет так нет. Я вот о чем говорил. Дайш не время, ни деньги тратить не любит. Решит, что один из нас ему не нужен. И просто убьет, чтобы не заморачиваться со снятием браслетов». «Мне-то что?» — проворчала я. «Дайш меня знает уже два года и высоко ценит, кто сегодня вытащил нас из гробницы». «Я. Это моё колдовство было млопрутье и сделало дыру в кладбищенской стене. У меня вообще не было ни одного провала. А ты появился недавно, и непонятно, что собой представляешь». «Может, и недавно, но я выполнил для него уже пару десятков мелких поручений, и всё безукоризненно. Причём я работаю на него по своей воле, и у меня хорошие связи со многими северными кланами» которая постоянно подкидывает Дайшу интересные вещички для перепродажи. А ты о твоем договоре в этом доме даже клопам известно. «Что?» Не удержав, я развернулась и пристально его осмотрела. Взгляд у Асгера был честнее честного. «Врешь!» Я направо и налево о своем договоре не трепалась. Напарник расхохотался. «Откуда тогда я, новичок, знаю о том, что ты из другого мира? И не вернешься туда, пока не принесешь Дайшу...» предметы, которые он хочет. Я прикусила губу. И в самом деле откуда? А ведь за два года от меня о договоре узнали всего два человека. Кого же винить в чересчур длинном языке? Трейси, Берча. Первое долгое время была мне напарницей и лучшей подругой. Она бы не стала выбалтывать мои тайны, кому попало. Немногословный уволень Берч, от которого можно было неделями дожидаться хотя бы пары слов, тоже не подходил на того, кто мог бы поделиться с чужими секретами. Они оба были моими учителями первые месяцы, и Дайш обоих подбирал из людей, на которых можно положиться. А Берч вообще был уже давно мертв, не вернулся с одного из заданий. Правда, оставался еще сам Даш и нельзя было сбрасывать со счетов Эна, его слугу и помощника, который ассистировал ему во время путешествий. Но стали бы они откровенничать с новичком? Вряд ли. Тем более, что одним из условий договора было молчать о моем происхождении. Несколько десятков лет назад через портал, подобный шаманскому камню из музея, в этот мир пришли захватчики, которые чуть не уничтожили его до основания. Ценой чудовищных усилий их удалось выгнать. Но последствия королевства расхлебывало до сих пор. Поэтому любые путешествия между мирами строго запретили. А камни-порталы разрушили. В первую очередь, чтобы не вернулись старые враги едва не достигшие успеха. А во вторую, чтобы не нашлись какие-нибудь новые, от которых спастись уже не получится. Дайш на это правило наплевал. Собрал один из камней обратно, буквально по осколкам, и втайне гулял по оси миров. Тому самому, ничто, где пересекались пути в иные миры. Если бы хоть кто-то узнал, что он этим занимается, пути дальше могли бы повернуться его собственные люди. Пока память о захватчиках оставалась свежа, никому не хотелось снова сталкиваться с непобедимыми врагами. «Для меня же крах нанимателя означал бы, что можно навсегда распрощаться с надеждой вернуться домой». «Кто меня выдал?» «Так я тебе и рассказал». «Послушай, ас!» — медленно произнесла я. «Если только с твоего языка слетит хоть слово о том, откуда я...» «Мой род будет на замке, клянусь матерью, дракаров!» — оборвал он. «Только в том случае, если ты не упомянешь про браслеты...» Я помолчала, наградив его долгим выразительным взглядом. «Мы можем просто рассказать обо всем и попросить, чтобы с нас эти браслеты сняли. Наверняка у Дайши найдется кто-нибудь, кто сломает эльфийские чары». «Или мы можем справиться с этим сами», — предложил Асгер. «И не позориться перед нанимателем. Нам обоим это будет выгодно. Я продолжу работать на Дайша и получать хорошие деньги, а ты не дашь повода от тебя избавиться». Сколько там тебе предметов осталось принести? Два? Три? Ты правда веришь, что после этого тебя вернут в родной мир? Они прирежут в закоулки, чтобы не ляпнуло ни перед кем ничего лишнего. А у меня как раз есть опытный знакомый, который мог бы заняться браслетами. И мы оба будем чистенькими. Все-то у него схвачено, гляньте на него. Я отвернулась, ничего не ответив. Асгир явно не так прост. Ими не хотелось принимать участие в его играх. Однако в чем-то он был прав. Дайш не прощал ошибок. К тому же камень-портал убрали из подвала полтора года назад. Наниматель тогда объяснил это тем, что число его подчиненных слишком расширилось. И не всем из них полезно знать о Басимиров. Но я уже не раз задумывалась о том, что могла быть и другая причина. Ведь отныне у меня исчезла возможность даже просто изучить знаки на поверхности камня. Не говоря уже о том, чтобы попытаться им воспользоваться. Мне требовалось время, чтобы обдумать предложение азгера Жаль, на это не осталось и минуты. Наверху щелкнули переключатели, дверь шкаф на шарнирах отъехала в сторону. На лестнице зазвучали шаги. Топ, топ, топ. Дайш не торопился. Знал, что мы от него никуда не денемся. Я только еще сильнее занервничала. За два года стало ясно, что мое впечатление о нанимателе не было ошибочным. Он обладал кодловским даром, но не таким сильным, чтобы оказаться при дворе. Поэтому Дайш выбрал путь короля преступного мира и упорно двигался по нему вперед. Когда только появился Мараиси, у него было не больше десятка помощников. Сейчас же он контролировал стольких, что им терялся счет. Но зачастую результат достигался вовсе не уговорами, как это было со мной. Дайш легко мог убить. и Я уже видела несколько раз подтверждение своих страхов, что этот человек абсолютно безжалостен, несмотря на свою сумрачную жестокую красоту. Поэтому я неосознанно сдвинула колени и сложила на них ладони. Когда Датч спустился в подвал и прошел мимо нас. На Асгера невозмутимо развалившегося в кресле он едва посмотрел. Зато на меня устремился пристальный взгляд Карих, будто обведенный в сурьмой глаз. Ведь я его звезда, одно из лучших приобретений в команде. Сильный колдовской дар. Сообразительность, ответственность, целеустремленность. Удивительно, но это оказалось весьма редкое сочетание качеств. И я обладала ими всеми. Однако я ни разу не проверяла, что будет, если подвести дальше. Теперь его стол занимал центральное место помещения. Хозяин дома не стал садиться за него. Встал перед нами, опершись на столешницу. Принесли. Не здравствуйте, никак дела. Разговор только по делу. На прочее плевать. Я достал из сумки сосуд. Вот он. Дальше не стал брать его сразу. Сначала надел кожаные перчатки, а потом поставил на стол так, словно это была великая, причем невероятно хрупкая ценность. «А ведь мы с авгером понятия не имели, что там». Я поежилась при мысли о том, что с нами могло произойти, если бы глиняный сосуд нечаянно разбился. Он не поминался ни в одной книге про короля Аруана. И вообще, черт знает, откуда о кувшинчике стало известно. Предназначение всех остальных предметов из списка, за которыми команда охотилась в протяжении последних двух лет, тоже оставалось для меня тайной. Сколько бы я не уламывала нанимателя, он не намекнул на это ни словом. Вот и сейчас граничился скупой похвалой. «Молодцы. Были проблемы. Наблюдатель сказал, что вы наделали шума при отходе». «Ну, конечно, наблюдатель. Даже свою лучшую колдунью, меня, он не мог оставить без присмотра. Я уже открыла рот, чтобы рассказать о браслетах, и закрыла. «Дайш, у тебя кровь». «Где?» Он наглядел свой костюм, сшитый по последней равинской моде. «Из-за уличной грязи в городе носили сапоги в любое время года». И в последнее время популярность получили ботфорты с широкими отворотами. На тело мужчина надевали белую рубашку с украшенными манжетами, которые выглядывали из-под широких рукавов кафтана, приталенного и расширяющегося к низу На подоле вот этого кафтана и краснело свежее пятно. «Ах, это!» — равнодушно отметил Дайш. «Пока вас не было, кое-что произошло». «Что?» — окликнулся Асгер. «Помните Арвальда». Напарник неопределенно пожал плечами. Я кивнула. Смуглый и юный карманник появился месяц назад, впечатлив дальше своей ловкостью. Серьезных заданий ему не давали, пока что парнишка всего лишь нарабатывал репутацию. И его отправили обчистить одного важного человека. Арвальда унес больше, чем ему приказали, и решил похвастаться перед друзьями, как он подзаработал. Пришлось на его примере показать всем остальным, что так делать не стоит. Он повисит немного на заднем дворе. Ночью кинем тело в море. Асгер бросил на меня быстрый взгляд. дашь ничего не заметил, изучая пятно крови. Жаль, тяжело будет отстирать. Пробормотал он и поднял голову. Лия, ты хотела что-то сказать. О, да, я многое хотела сказать. Например, что Арвальда был всего лишь соплевым подростком с огромными карими глазами и такими впалыми щеками, что его неудержимо хотелось накормить. Сколько ему исполнилось лет? Тринадцать, четырнадцать. Ребенок, он и есть ребенок. «Если он сглупил один раз, это не значит, что его нужно сразу убивать». «Но я знала, что об этом даже заикаться бессмысленно». Дайш был на свой лад удивительно толерантен. Он не видел разницы между женщинами, мужчинами, эльфами, кентаврами и представителями других рас. Плевать хотел на их возраст или религиозные убеждения, Главное, чтобы они могли принести для него пользу. «Если же они становились неудобными...» Иногда люди просто исчезали из виду. Каждый день захаживали в таверну, владельцу которой за молчание приплачивал Дайш, и вдруг переставали там появляться. А иногда наниматель решал, что пора преподать урок, и кого-нибудь на задание остальным вывешивали во дворе, мертвым. Буквально сегодня там может оказаться азгер потому что как бы там ни было, а меня из-за чужой роковой ошибки Дайш не станет подвешивать на крюках. «Да», — ответила я. «Прости, у нас действительно были проблемы. Я нечаянно пропустила нажимную плиту, но мы справились и не дали себя узнать». «Что ж...» — да окинул меня пристальным взглядом. «Вы достигли успеха, и наказывать тебя я, конечно, не буду. Но впредь, будь осторожнее. В целом, вы неплохо сработались. Так ведь?» «Весьма неплохо», — закатился азгер «Да, снова солгала я. Очень хорошо». «В какой-то момент мы поняли, что нам прямо расстаться сложно». Дальше усмехнулся «Не удивлен, что между вами возникли горячие чувства. Но в следующий раз вы будете работать по отдельности. У вас есть где-то три дня на отдых. Затем магия Леи потребуется в другом месте». «Подробности уже есть?» – спросила я. Он покачал головой. «Позже. Все, вы свободны. Наверху Эна. Он вас выпустит и закроет за вами». Это означало конец разговора. даш сразу же потеряв к нам интерес, сел за стол и принялся изучать расположенные на нем бумаги. Мы коротко поклонились и поднялись по лестнице. Но как только мы отошли достаточно далеко от потайного подвала, я схватила Асгира за шкирку и втащила в свободную комнату, заперев за собой дверь. «А теперь слушай!» Честно, изо всех сил старалась выглядеть настолько злой и опасной, насколько это возможно но подлез только широко улыбнулся и снял с моих волос паутинку. «Спасибо, что вступилась за меня. Это было очень мило. Может, ты все же не такая стерва в душе, как мне казалось раньше». «Стерва? Ах, вот как! Даже не думай, что это по доброте душевной!» – прошепела я. «Из-за твоего проступка я могу оказаться в немилости у Дайша, а мне это не надо!» — Если ты знаешь, откуда я, то знаешь и то, что мне кроме этого дома идти некуда. А у тебя три дня, чтобы решить проблему с браслетами. Не справишься. Клянусь всеми местными богами. Я прикопаю тебя в канаве. — Да не кипятись так. Асгер положил руки мне на плечи. Ощущение было таким, словно меня слегка приобнял медведь. — Знаю. Моя была ошибка. Не расхлебывать. Я совсем разберусь. Можем хоть сейчас пойти к мастеру и будешь дальше спокойно работать на своего убийцу детей». «Да что ты!» И невольно повысила тон, и тут же оборвала себя, помнившись. «В комнате никого нет, но за дверью нас может подслушать кто угодно». Все немногочисленные слоги в доме были верны дальше до гроба, как и почти все, кого он нанимал. У нас элементарно не оставалось выбора. Для Туса с Гером была совсем другая история. Он пришел сам. Еще и сарказмы по поводу методов работы нанимателя не скрывал. Еще и в гробнице я поняла, что напарник что-то недоговаривает. Но тогда было не время выяснять, что именно. Впрочем, как и сейчас. В коридоре послышались легкие шаги. должно быть, служанка возвращалась с заднего двора после уборки. Я брала руки от Асгера, демонстративно их отряхнула. Сначала я вымоюсь и высплюсь. Не знаю, как ты, а я целые сутки на ногах из-за задания. И не смей мне мешать. Иначе точно испепелю. Потом пойдем к твоему мастеру. «Лучше ему быть готовым к этому моменту». «Да ну!» — приподнял бровь Асгер. «И как я его предупрежу, если в буквальном смысле не могу отойти от тебя ни на шаг? Ты что-нибудь придумаешь!» мрачно сказала я, уже понимая, что попала в ловушку, из которой, похоже, мне никак не выбраться.